Глава вторая. Как я упоминал, план у мистера Фикса оригинальностью не блистал. Просто удачно сложились обстоятельства. Ну и грех этим не воспользоваться. Губанов на свои средства построил при имении церквушку. Прежняя обветшала и пришла в полную негодность. Торжественное открытие намечалось на завтра. События по местным меркам грандиозные. Гости собирались со всей округи. Ворота с самого утра были на распашку. Губанов с головой окунулся в организацию храмового праздника, забыв дорогу в кабинет. Бдительность слуг ослабла. Занятия с Лизой отложили. Девушка крутилась, как белка в колесе, не желая ударить в грязь лицом перед соседями. Я оказался предоставленным самому себе. Все складывалось удачно. Кругом суматуха. Народ бегает, как оглашенный. — Никому до меня и дела нет. — Прекрасно. Я выскользнул из комнаты. Тихой сапой проник в коридор, остановился возле кабинета. Покрутив головой, убедился, что поблизости нет никого, голоса звучали в отдалении. Кабинет не был заперт, что существенно облегчало проникновение. Еще раз убедившись, что никто не видит, вошел внутрь. Помещение провоняло табаком, Губанов любил покурить трубочку к большому неудовольствию супруги и Лизы, других деток господь семейной чете не дал. Здесь было светло, не понадобилось сжигать свечи. Уютная обстановка, давно мечтал завести себе нечто подобное. Два шкафа, прямо выдающихся размеров, а вот полочки пустые, непорядок, всего две или три книжки, какие-то переводы с французского, не удержавшись от соблазна, пролистал. Книги явно фривольного содержания, судя по гравюрам. На стене выцветшая картина. Портрет неизвестного, в чертах которого угадывается семейное сходство. Очевидно, дальний родственник. Портрет написан в характерной манере. Мне подобные работы попадались часто. Выполнены будто под копирку. Грубые мазки, простые цвета, округлое лицо. Художник не сильно заморачивался с контурами. Для солидности предка облачили в рыцарские латы. «Не дать не взять, сэр Ланселот Озерный. На всякий случай я заглянул за картину. В подобных местах часто скрывают тайники и простучал по обклеенной обойме стене. Никаких сюрпризов». Переходим дальше. Стол. На нем ничего, кроме курительных принадлежностей. Кисета с табаком, целый арсенал трубок разного калибра. Фидибусы для раскуривания. Губанов не отличался осторожностью. В нескольких местах столешница опалилась. Курил в подпите? Дёрнул за ручку верхнего ящичка. Он не поддался. Ага, первая проблема. Вернее, проблемка. Заперто. Ничего страшного. Замочек хлипкий, сковырнуть плевое дело. Не надо быть геркулесом. Легкий скрежет, слабый хруст. Я замер. Потом успокоенно продолжил возиться. Никому не слышно, как тут курочат механизмы. «Понятно, что сломанный замок обнаружат, могут связать со мной. Плевать. Сегодня я пошел в банк Вне зависимости от результата сегодня же убираюсь в свояси. Вытащил кипу бумаг, перевязанных бечевкой. Расхранились хранились, да еще под замком, значит, что-то важное. Перерезав веревку, приступил к изучению. Так, пока что лирика, не имеющая никакого отношения к моему делу. Письма от друзей... Любовная записка от романтической пассии. Гуляем за спиной дорожайшей половины. Ай-яй-яй. Что-то вроде бухгалтерской отчетности. Это правильно, бюджет вести надо, дабы дебет с кредитом сошелся. А имение не вылетело в трубу. Опачки. Залет. Не зря говорят, кто ищет, тот обязательно найдет. Стопроцентный компромат. Абсолютно недвусмысленное письмецо от австрийского посланника. Ребята настолько оборзели, что не пользовались шифром, шпарили открытым текстом. Ладно, Губанов, точно не Джеймс Бонд. Но ведь Фон Аштайн матерый волчище, у него опыта на три массада хватит. Должен был позаботиться. Хотя есть и второй вариант. Подшефный настолько туп, что не в силах расшифровать текст. И такое бывает, вот и приходится австрийцу рисковать. Понятно теперь, почему Лизу готовят к заграничным поездкам. Губанов намерен окончательно осесть в Вене. Не понимаю, чем ему не нравится в России. Вроде как сыр в масле катается. Но не он первый. Сколько еще подобных тварей выловить придется? Стоп. С какой такой стати я счел Губанова тупым? Нет, тот куда хитрее. Письмецо служит страховочкой. Векселем, который можно предъявить нужным людям в доказательство. Мол, на словах любой пообещать может. А ты на бумаге расписочку дай. Тут-то все и произошло. Я черещуру увлекся изучением бумаг и не сразу сообразил, что за спиной кто-то стоит и выразительно дышит. Когда обернулся, стало поздно. Мастерский удар опытного кулачного бойца отправил меня в глубокую бессознанку. Я даже просигналить Ивану не успел. Сюда меня притащили, когда я находился в отключке. Этому поспособствовали дюжие мужички Губановы. Где он набрал таких мордоворотов? Откуда есть пошла сия боевая челить? В сознание я пришел от звериного рыка. Спасибо твари за то, что сначала озвучила свои намерения. Действуя она похитрее, я бы только на том свете глазки продрал. Но и сейчас положение было хуже не придумаешь. Только представьте, каково это. Оказаться в запертой комнате тет-а-тет -тет, со здоровенной, некормленной, медведицей. Единственное, что меня спасало, цепь, на которой она сидела. Судя по тому, как заверюга дергалась, кольцо долго не выдержало бы. И тогда амба. Я не библейский самсум, чтобы пасть или вам рвать. Медведя голыми руками не возьмешь, особливо голодного и злого, что тысячи индейцев. Косматая сволочь злобно рычала, щерила пасть и, встав на дыбы, нравила хватить меня лапой, а когти у нее. Хруче лезвию Фредди Крюгера на перчатке. Я на карачках принялся искать пятый угол, однако тварь упорно охотилась за мной, и только чудом удавалось уворачиваться от ее крокодилей пасти. Да, у страха глаза велики, и от лап, загребающих подобно ковшу экскаватора. Стоило больших трудов сфокусироваться на образе моего прапра и прочее деда Ивана, чтобы отправить ему мысленное сообщение о тревоге. Прежде это работало в любых обстоятельствах, но почему-то именно сегодня дало сбой. «Ваня, брат, где ты?» Бессильно взывал я в темноту, не слыша ответа. Нас будто разделили каменной стеной. Как это произошло? Почему? Была ли тому виной недавняя потеря сознания? «Блин, я тут сдохну!» Снова бестолку. Ничего, кроме роя испуганных мыслей, да леденящего душу рева, что издавала вздыбившаяся зверюга. «Ваня, родной!» В ответ «Нет, не тишина». Вселенских масштабов пустота. Абсолютный вакуум. Набрав полную грудь, я завопил, что было духу. Напрасно. Те, кто меня сюда засадил, отнюдь не собирались приходить на помощь. А надеяться на своих оказалось бесполезно. Тварь звериным нутром почуяла мое отчаяние, унюхала мой страх и перешла в натиск. Медведице удалось здорово зацепить меня. Левое плечо будто обдало кипятком. Я взвыл сначала от боли, а потом от собственной тупости. Шанс. У меня был крохотный микроскопический шанс. Я быстро провел рукой по правой брючине и облегченно перевел дух. Эти уроды, перед тем, как кинуть меня сюда, не позаботились о такой элементарной предосторожности, как обыск. Дилетанты, мать их. Пропустить маленький черный пистолетик, особым макаром привязанный к ноге. Говорят, классики отечественной словесности унылые, скучны и бесполезны. Как бы не так. Пригодились уроки русской литературы. Спасибо тебе, Александр Сергеевич. Я подскочил к медведице, умудрился приставить дуло к уху и нажал на спусковой крючок. Негромкий бабах, запах горелого дыма, сотрясение от упавшего тяжелого тела.